Глава пятьдесят «Что тебе здесь надо?» — прорычала я, с ненавистью глядя в прекрасные голубые глаза Валеры. «Нигде не оставляешь меня в покое!» «Как же я тебе оставлю кровиночку свою?» Он противно засмеялся. Словно был хозяином в моем кабинете, указал на кресло напротив себя. «Садись, милая, поговорим, дела наши обсудим». Валера, мне работать надо. Тупой отсюда, видеть тебя нет никакого желания. Валерка осуждающе потокал языком и вдруг подался вперед, впился давящим взглядом в мое лицо и скомандовал Сядь и слушай! Да так властно, что я на автомате плюхнулась в кресло и уставилась на него. Значит, решила вернуться? спросил он после паузы. Как ни странно, спросил нормальным тоном, без этих своих кривляний и брезгливого выражения лица. Решила. Почему-то ответила, вместо того, чтобы послать его. «Гормоны уже добрые меня сделали, что ли?» «После возвращения с Невсалея. Я вообще сама не своя. Ладно, реву постоянно, тут хоть объяснение есть. По демону своему скучаю». Скучаю и не знаю, куда себя девать от тоски, и с ним остаться не смогла, и без него жизни нет. Вот и болтаюсь между двумя полюсами чувств, как дерьмо в проруби. Но почему я сентиментальной стала, чувствительной? От всякого пустяка умиляться начинаю. Вчера увидела, как маленькая девочка на ручках несет рыжего котенка, и едва не заревела от этой картинки» все таки гормоны беременные виноваты или нет? Я непроизвольным жестом положила ладонь на свой еще плоский живот, словно прикрывая его от всего мира. До сих пор не верится, что это произошло. Такое чудо чудесное! Опять всхлипнула и закусила губу, сообразив, что на меня пристально смотрит самый ненавистный человек в мире. «Валера, а ты кто? Тоже демон?» Мне вдруг стало любопытно. «Демон?» — он удивленно приподнял красивую бровь. «Храни меня, перекрестки миров, быть демоном. Хватит того, что единственная внучка на половину демониции получилась». Вгляделся в моё недоумённое лицо и осторожно спросил. «Марикеша, ты так ничего и не поняла?» «Какая я тебе, Марикеша? Я тебя сто раз просила не называть меня так. Что за дурацкая кличка?» Валерка откинулся затылком на подголовник кресла, И вдруг совершенно нормально грустно улыбнулся. «Это не кличка, девочка. Это твое настоящее имя. Марикеша Алексиана Рождеванес. Я написал тебе об этом в книге про плетение, которую принес демон Даниланис. На последних страницах, там, где написано от руки, Станислас ничего не видел, а я прочла. Просипела я, чувствуя, что в голове делается пусто и горячо, а я вот-вот потеряю сознание. Я думала, что написанное про марикешу это ерунда какая-то, просто совпадение, что тот, кто написал историю безликих, просто пошутил или о чем-то своем личном писал. Конечно, о личном. Валера встал и вышел за дверь, вернулся через минуту со стаканом воды, поднес к моим губам и велел. «Ну-ка, девочка, выпей» а то совсем зеленое стало. Пошутил, когда я сделала первый глоток. «Не беременна ты часом!» Я поперхнулась, принялась кашлять, а Валерка хлопал меня по спине и смотрел так странно. «Ты кто такой?» — спросила, когда откашлялась. «Дед твой, Марикеша, родной дед по отцу». «Не ври! Я прекрасно помню папиных родителей, моих бабушку и дедушку». «Или мой отец не отец мне?» спросила неживым голосом. «Почему?» «Отец, как и есть твой родной отец. Мой единственный сын». Валера поднял вверх ладони, словно признавая поражение. «Только те, кого ты дедушкой и бабушкой считала, на самом деле были хранами моего сына и твоими. Я их завязал на Алексе, на его крови, чтобы присматривали за ним и за тобой в этом дурном мире. Когда сын умер, храны по очереди тоже ушли. В голосе моего вечного недруга вдруг послышалась тщательно замаскированная боль. Я во все глаза таращилась на него, понимая, что схожу с ума. То, что я сейчас слышала, совершенно не укладывалось в моей голове. «Подожди, ничего не понимаю», — я сжала заболевшие виски. А мама? Она моя мама? Твоя, Марикеша, твоя. Валера тяжело вздохнул и прикрыл глаза. Я еще посидела некоторое время, а потом потребовала. Рассказывай. Все, из самого начала. Валера устроился поудобнее и начал говорить. Я хранитель перекрестков миров. Есть еще хранители, но все разбрелись кто куда. Твой отец должен был перенять у меня силу, но... Он встретил твою мать, и все пропал. Она оказалась его истиной. Ради нее Алекс отказался от всего, от всего, что было важным для него, как для моего наследника. Твоя мать — демоница, Марикеша. Демоница из одного из многочисленных существующих миров, за которыми я приглядываю. Прости, но у неё был дурной, вздорный характер. Она насмерть рассорилась со своим кланом и зло им сбежала в один из немагических миров. Мой сын последовал за ней и остался на этой вашей земле. Там ты и родилась. Я держал тебя на руках, когда тебе было несколько часов от роду. Уже тогда ты была красива, моя малютка. Очень одаренная настоящая наследница хранителей. Это я скрыл твою магию, запечатал под своей личной печатью, чтобы не проснулась раньше времени, не мешала тебе спокойно жить в том мире, где ты очутилась по воле своих родителей. Подожди, я окончательно запуталась. Валерка, которого я ненавидела, который практически убил моего отца, а потом мать, утверждает, что он мой дед». «Моя мама влюбилась в тебя и ушла от отца. Она что, с ума сошла влюбиться в своего? Кто ты ей, свёкор? Почему это случилось только через много лет, после встречи моих родителей? Она никогда не видела меня до момента, как я пришел к вам в гости на твое одиннадцатилетие. Возраст, когда нужно было проверить, скрывающую твою магию печать». Валера сделался совсем мрачным. Тамара увидела меня, и все. Я оказался ее истинным. Она собрала свои вещи и пришла ко мне. Я не мог ее прогнать, потому что это убило бы ее. Но это убило моего отца. Я всхлипнула, потрясла головой в ужасе. Моя мама была демоницей, а ты ее истинным. Папа был хранителем, и моя мама была его истинной, так? Но разве бывает, что истинность односторонняя! Я жалобно посмотрела в непривычно серьезное лицо отчима. Деда, о Боже, я точно сойду с ума. Мужчина печально кивнул. Так бывает, что истинность односторонняя. Ее можно сделать двусторонней, для этого второй должен подтвердить ее. У демонов даже есть специальный ритуал. Моему сыну не повезло. Он не был парой твоей матери, и она не стала проводить нужный обряд. Пока Тамара была рядом, Алекс еще как-то жил. Когда ушла, просто зачах. А ты? Ты не пытался уговорить ее вернуться к нему? Пытался, но ты сама все видела. Я долго жил с ней, потому что надо было приглядывать за тобой, малышка. Если бы я ушел от Тамары, она бы очень быстро зачахла, оставив тебя совсем одну. Поэтому я жил с ней до твоего восемнадцатилетия, а потом ушёл. Тамара не была мне нужна. Она не была моей истиной. И моя человеческая часть тоже не полюбила ее. Валера сложил ладони в замок и поднес губам. Между бровей залегла глубокая складка, черты красивого лица исказились, словно ему очень больно. Было так непривычно видеть его страдающим. Истинно страшная штука, девочка. Она не оставляет шансов, вообще никаких. Даже если твоя пара негодяй или идиот. Если тебя тошнит от одного его вида. Или для тебя отвратительно находиться с ним в одной постели. Ты ничего не можешь с этим поделать. Нельзя разорвать эту мучительную связь зов истинности, перекрывает все, даже материнский инстинкт. «Как было с моей мамой!» – прошептала я и почувствовала, как на ладонь упала горячая капля. «Да, девочка, как это случилось с твоими родителями? Классический любовный треугольник по сравнению с тем, во что попали мы трое. Просто детская игра. Никогда не подтверждай истинность без любви Марикеша». «Вот так!» Он встал и, глядя на меня сверху вниз, мягко проговорил. «Ты ненавидела меня, считая виновным в бедах твоей семьи. Это так и было, но моей вины в этом не было. Просто так получилось. «Зачем ты пришел ко мне сейчас?» — спросила я, кусая губы. Познакомиться заново, убедиться, что у тебя все в порядке, сказать, что на невсоле и все хорошо. Безлики еще долго не смогут проковырять твои защитные плетения. Ты умничка, моя девочка, и я тобой горжусь. Мне пора. Если есть вопросы, можешь их задать, пока я здесь. Не знаю, когда в следующий раз перекрестки приведут меня в этот мир. Дел у меня много, знаешь ли. Он скривил лицо в хорошо знакомую мне капризную гримассу. «Есть вопрос». Я набрала воздуха в грудь, И выпалила. Почему врата отвергали сети, сплетенные мастерицами из Визгории? «Единственное, что тебе интересно?» Валера фыркнул. «Это секрет, которым изморские мастерицы ни с кем не делятся. Ноу-хау, так сказать. Они используют драконью магию для своих плетений. Драконья магия притягивает безликих, а не защищает от них, ты это знаешь. Вратам она не подходит». Еще раз оглядел меня с головы до ног. Обниматься будем? Нет. Ну я так и думал. Прощай, Марикеша, когда-нибудь свидимся. Он уже взялся за ручку двери, когда я снова кликнула его. Валера, дед, подожди.